Глава 27. Зал немёртвых. Элит прокашлялся. Ну что ж, во владение формальной логикой тебе не откажешь. Играть словами, убеждая тебя, что алтарь нас не интересует, не стоит. Немного помолчав, добавил. "Мы, конечно, готовы пообещать, что тебя и твоих соплеменников отсюда переместим в мир, где можно жить на земле". «А не в ее толще. Но Но, с тревогой в голосе переспросил смотритель. Ну, у нас не хватает, как минимум, сотни торт, чтобы создать еще одну рабовладельческую, так как в нашей есть место всего лишь на одного из вас. Пленный с облегчением выдохнул и улыбнулся. Я не настолько самонадеен, чтобы требовать невозможного, но ты же сможешь за два раза переместить всех? Сейчас мы с соратниками обсудим, как лучше будет решить нашу проблему, тихо произнес Пелит и перешел на греческий. Друзья мои, похоже, у нас выборо нет. Возможно, его помощь будет неоценима, так как самостоятельно этих двух стражей мы не одолеем. Да с херали тут решать, пробасил Марктулий. «Каленое железо развяжет язык кому угодно. Да и сородича его можно попытать на его глазах. Оставим этот вариант на самый крайний случай, покачал головой жрец. А ты, Фломифер, что скажешь? Вернуться сюда, я думаю, проблема небольшая, а вот заново найти проход именно сюда уже сложнее. Марк Тулий с Пилитом утвердительно кивнули. И у меня собственно вопрос есть. А нельзя как-нибудь вернуться именно в это поселение, чтобы избежать скитаний по коридорам? Элит на секунду задумался и с досады ударил себя ладонью по лбу. А, все же я старый дурак. Мое копье может установить маяк, который позволит открыть портал прямо возле него. А я, старый дуралей, забыл о таком свойстве божественного артефакта. И вновь, перейдя на системный, обратился уже к пленнику. Я, Пелит, сын Эврисака из рода филиалов, потомок Аякса великого и верховный жрец Зевса. Клянусь именем моего покровителя и господина в том, что тебя и твоих соплеменников мы в целости и сохранности переместим на Гею в наш мир. Пленный встрепенулся и произнес ответную часть клятвы. Я, смотритель седьмого участка третьего сектора, убежища номер 384, клянусь моей жизнью предоставить герою Пелиту всю информацию, которая ему может помочь наиболее безопасно добраться до алтаря Отца Тьмы. И призываю систему засвидетельствовать мою клятву. Перед моим взором возникло системное сообщение. Внимание, клятва принята. Странно. Хоть я и не клялся, но похоже, или системе все равно, кто из участников нашего отряда поклялся, или Жанна просто сообщила о свершившемся факте. Смотритель, видимо, тоже увидел это оповещение и с явным облегчением выдохнул воздух, и расплылся в довольной улыбке. Как нам сообщил пленный, не мёртвыми из своих винтовок стреляют разогретыми до красного свечения сгустками воздуха. И способ, как их победить, его предки придумали почти сразу, как эти скелеты встали на стражу. Все оказалось неожиданно просто. Двери, что закрывают доступ в сад, сделаны из толстого и крепкого железа, и прикрываясь ими, можно будет вплотную подойти к ним мёртвым, не опасаясь их оружия. Весят они наверняка больше двух десятков талантов, ставил Марк Тулий. Идея говно. Пленн почти сразу возразил: Эти щиты можно поставить на колеса и просто катить перед собой. Если это так просто, то какого хуя твои предки не грохнули этих скелетов? Не унимался легат. А нам и не нужно было до алтаря добираться. И подумав секунду, добавил. Тем более, там же где-то рядом находится один из реакторов. Элита явно заинтересовала незнакомое слово. Что такое реактор? Чем он опасен, если к нему приближаться не стоит? Реактор производит, вернее, производил электричество, но кроме того, и отравляет радиацией все вокруг себя. Смотритель скривил рот в подобие улыбки. Ты же не думаешь, что мы сами по себе такими уродами родились? Жрец обернулся ко мне и радостно сообщил: "Я же говорил тебе, что воздух здесь отравлен. Впрочем, что такое радиация, пока не ясно, но наш новый друг нас просветит". Охерняят этот. Раз сразу не убил, то пилить или зявс излечил. Фу, сплюнул Марктулий. Скажи лучше, зачем вам нужно было планировать штурм того зала, если как ты тут пиздишь, что нужды попасть туда нет? А? «У смотрите ли на терминале есть график обслуживания реактора, и там же делается отметка о последнем таком обслуживании. И что? А то, что кто-то этот реактор обслуживал, похоже, из какого-то еще поселения был к нему доступ. Пленный прокашлялся. А план был на случай, если этот кто-то не сможет больше заниматься реактором. Пока они обсуждали малоинтересные для меня подробности, я размышлял о том, что колеса для щита могут и не понадобиться. Все же я могу уменьшить массу этой двери в десяток раз, а уж двухталантовым щитом я смогу достаточно легко орудовать. Не нужны для этих дверей колеса. Я смогу одну створку поднять. Главное, чтобы она выдержала их выстрелы, вставил я, дождавшись перерыва в разговоре. Пелит с удивлением посмотрел на меня. Как ты? И сам себя оборвав на полуслове. А, да, навык твой новообретённый, я лишь кивнул. Элит обратился к смотрителю. С немертвыми мы попробуем твою подсказку. Но пока ты вместе с Ламифером отправишься за картами из тайника». взяв с собой еще пару наемников, но не потому, что опасался нападения смотрителя. все же со связанными руками он для меня почти не опасен. Но как сказал Марк Тулий, лучше десять раз облиться потом, чем один кровью. А воины отдохнут по возвращении. Несмотря на опасения легата, без лишних приключений добрались до жилища смотрителя. в котором пленный уверенно показал, где именно под кроватью находится тайник. Нырнув под нее и подсвечивая себя фонарем, быстро нашел небольшую нишу чуть выше пола, прикрытую неприметной дверцей. Подцепил ее ногтем и легко отворил скрипнувшую дверку. Внутри, помимо двух карт, нашел еще небольшую полупустую коробочку с пистолетными патронами. Всего насчитал два десятка штук. карты оказались именно теми, о которых говорил пленный. Малая карта возврата, ранг И, тип активируемая. Особенности: позволяет переместиться в личную комнату. Активация во время миссии означает ее провал. Штрафы не применяются. Насыщение 100/100. 100. Полезная штука. Нужно непременно себе раздобыть такую же. Карта раба, ранг И. Описание: позволяет заключить рабский контракт. Требует подтверждённое согласие существа. Позволяет поместить раба в карту, прикоснувшись к нему. Возврат в карту 10 ОС. Позволяет вернуть раба в карту вне зависимости от расстояния. Стазис. Существо в карте не подвержено влиянию времени. Последнее дыхание. Тяжело Тяжелораненый раб может вернуться в карту, если находится в радиусе 5 метров. Приказ и наказание. Резерв 0 из 10. Слот 1 из 1. Клост. Человек Герой ранг И, уровень первый. Владелец отсутствует. А вот и древний герой из местных, как его назвал Марк Туллий, Обрубок. И если описание смотрителя верно, то точнее и не скажешь. Выбрался из-под кровати и попросил одного из наемников подсветить мне. Снарядил найденными патронами две свои пустые обоймы. Вернувшись в лагерь, отправил пленного к соплеменникам. А сам направился к Пелиту, беседующему с Марком Тулием. Передав жрецу найденные карты, я сообщил о пополнении своего боеприпаса. "Очень хорошо. Надеюсь, никто не будет возражать, если я стану владельцем Клоста», — произнес Пелит, покрутив в руках карту. "Мне без разницы", Марк Тулий пожал плечами. "Мне без ноги раб не нужен", я покачал головой, еле сдерживая улыбку. "Так что не претендую Я не сомневался в ваших ответах, илецкрыло улыбку в бороде. Минут десять его поспрашиваем, заодно немного подлечу этого несчастного. Перед нами, прямо на полу, как показалось из воздуха, соткался человеческий обрубок. Герой, клон, первый уровень. Нижняя часть туловища оказалась наискосок отрезаны от левого бока к правому бедру. Также у него по локоть отсутствовала левая рука. Похоже, ее он лишился одновременно с ногами. Вздувшийся живот обтягивал куртка новичка, а лицо, с клочковатой щетиной скривило гримаса боли. Не успел он проявиться, как сразу выразился длинной фразой на непонятном языке. "Говори на системном», — попросил его пилит. Глосс на мгновение замер и затараторил. "У вас получилось собрать торбуро баторговца? Почему темно? Авария? Кто вы такие?" Последнюю свою фразу он произнес уже как следует, рассмотрев нас, и вновь скривившись от боли. "Пожалуй, отвечу коротко на все твои вопросы". Пилит кивнул рабу, осияя его лечебными чарами. "Мы те, кому ты сейчас принадлежишь". Темно, потому что действительно что-то сломалось. "Ну и главный твой вопрос? Нет. Торбу Торговцу, твоим соплеменникам собрать не получилось". «Тем не менее отсюда, не спасутся. Было явно видно, что каждый ответ болью отзывается в душе лежащего на полу молодого мужчины. Для тебя прошли лишь мгновения, но для всего мира прошло более двух сотен лет, продолжил Пилит. Когда мы вернемся в наш мир, мой господин и повелитель Зевс сможет вернуть с тебя утраченное, если, конечно, на то будет его воля. Заметив, что на Клоста это заявление не произвело никакого впечатления, Пилит, добавив металла в голос, произнес "Приказываю тебе рассказать, как ты стал героем и как лишился ног". Раб на полу дернулся, как от удара и словно через силу начал говорить: "Его инициировали в героя в последние дни перед падением богов, как и нашего писаря, на внешнем поле боя, выдернув из этого же подземелья". И после того, как он зарубил золотую обезьяну, обрел статус героя и попал в личную комнату. Порталы в Домены богов были недоступны. После его инициации успело пройти только четыре дня, как массово начали терять свои статусы присягнувшие богам герои, превращаясь в воителей. А еще через два дня, отражая атаку на убежище Клост, был практически смертельно ранен, но каким-то чудом товарищи, что были с ним рядом, Влили в него эликсир, после применения которого он хоть и выжил, но полноценным человеком перестал быть. "А навык какой и ранга тебе достался?" спросил я, когда он закончил говорить. Но клост проигнорировал мой вопрос, словно меня здесь нет. "Ответь!" приказал Пилит. "Мерцание", коротко ответил раб и вновь замолк. Пелит вздохнул. "А, прочитай его описание". Позволяет пользователю стать частично нематериальным на срок сорок секунд. Что-то этот навык тебе не помог, вмыкнул Марк Тули, но пленник проигнорировал и его. Вилит проделал какие-то манипуляции с картой, и раба втянула в нее, как дым от очага в щель на потолке. «Еще пару часов, и живот его просто лопнет, поделился лекарь с нами своими наблюдениями. Но знает он намного больше, чем смотритель. Так что это в любом случае полезное приобретение. Позавтраков мы совместными усилиями сняли левую створку врат, при этом умудрились отдавить пальцы одному из наемников. И пока пилит занимался лечением раненого, я соображал, как по ухватистие вцепиться в дверь. Приноровившись, одновременно схватился за дверь, активировал навык и рывком ее приподнял. Ошатываясь не столько от тяжести, а скорее от непривычно отзывающегося на каждое движение тела, я принялся идти в сторону коридора, что вел в зал немертвых. Несколько наемников освещали мне путь. Я же повторял раз за разом, пока шел через зал: «С дороги! в сторону, зашобо!" И так по кругу, пока не вошел в знакомый коридор. Пока время действия навыка не закончилось, я успел преодолеть хорошо если треть пути. и прислонив дверь к стене, отключил навык и с облегчением выдохнул. Нужно будет как-то очистить путь до стражи, а то боюсь, могу споткнуться об скелеты. По возвращении сказал я своим спутникам: "Судя по твоей хитрой морде, ты уже что-то придумал". Ухмыльнулся Марктулий. "Не без этого", покивал я. "У нас помнится были веревки с крюками, и можно попробовать порыбачить и как минимум расчистить путь. А не боишься, что рыбаков пристрелят? Вопросительно поднял бровь легат. Не боюсь, тем более рыбачить буду я сам. Тем более, если вдруг и убьют, то шаг назад не даст окончательно помереть. Но ну, если просто ранят, то придется застрелиться быстрее, чем за пять секунд, мрачно подумал я. Пелит, покопавшись в своей торбе, извлек длинную веревку с крупным бронзовым крюком. Вооружившись этой снастью, я несколько десятков раз метнул крюк, тренируясь в коридоре. Когда стало приемлемо получаться закинуть крюк на двадцать шагов, выдвинулся на рыбалку. Не входя в зал, и оставаясь в коридоре, я метнул крюк в сторону свежего трупа. Стволы немертвых чуть дернулись, Беря на прицел то место, куда приземлился крюк, как можно дальше уйдя вглубь коридора, я принялся осторожно вытягивать веревку, Одновременно отступая назад, стоило крюку чуть дернуться, как вслед за ним шевельнулись и стволы винтовок. Веревка немного натянулась. Похоже, первая рыбка попала на крючок. А вот когда с места тронулось тело, не мёртвые принялись стрелять в труп красноватыми лучами. Били они точно и очень скорострельно, навскидку, не меньше, чем пару выстрелов в секунду. С каждым попаданием вверх вырывалось небольшое облачко смердящего пара. сильным рывком выдернул тело на середину правой трети зала и выстрелы тут же стихли. Воздух наполнился смрадными миазмами, как будто окунулся в выгребную яму. Переведя дух, почти без опаски подошел к подгнившему женскому телу, задержав дыхание, быстро сдернул с нее торбу и, ухватив за рукав, оттащил в сторону. Из коридора вышел пилит и совершенно без брезгливости принялся ковыряться в ранах. Закончив, он засунул запачканные во всякой дряни руки в торбу и через секунду вынул их абсолютно чистыми. Интересное свойство, нужно запомнить. Вместе с Пиллитом вернулись в коридор, где нас ожидали Марк Тулий с писарем. Моя идея себя полностью оправдала. Вот только теперь не продохнуть здесь. Я покачал головой. Одно радует, все остальные тела уже давно истлели и вони не добавят. Пиллит прокашлялся. Посмотрел я, раны, как свежие, так и давние. Убила её тремя выстрелами в грудь. ран глубокие, на полладони не меньше. И при этом края запечённые, как будто проткнули раскалённым добела железным штырём. Дверь-то наша выдержит. Марктулий задумчиво почесал подбородок. Скорее всего, всё-таки железо намного крепче мяса и костей. Пока Пелит делился своими мыслями, я проверил трофейную торбу. нашел там оружейную карту с бронзовым кинжалом и полную флягу. За прошедший день мы с наемниками, сменяя друг друга, выдернули крюком еще десяток ислевших тел. Часть из них просто сместили в сторону, а часть перетащили на безопасную часть зала. В полночь, когда навык обновился, перетащили дверь в сам зал. Хотя навыка оставалось еще на 10 секунд, штурм решили отложить на сутки, когда он вновь обновится.